Глава вторая. Евгений Угорь меланхолично жевал пирожок с капустой, стоя за высоким столиком грибком в кафетерии при бакалейном отделе единственного в городе крупного универсама. В областном центре, где он несколько лет проработал оперативником, при отделении ночного дозора была собственная столовая, в которой сотрудников кормили, может, и не слишком изысканно, зато от пуза и по-домашнему вкусно. В любой момент дня и ночи, едва придя на службу или, наоборот, вернувшись после операции, можно было заглянуть в столовую и получить в зависимости от времени суток и аппетита бутерброд с чаем, миску гречневой каши с подливой или тарелку борща со сметаной. Попав руководителем нового отделения в небольшой городок районного значения, Евгений впервые в жизни столкнулся с проблемой питания. Мало того, что он вынужден был заниматься одновременно административной, профилактической и оперативной работой, так еще и профессию повара, что ли, осваивать. В центре городка, на одном пятачке с райкомом, отделением милиции и почтой, находилось сразу два заведения — ресторан и пельменная. Правда, о наличии ресторана Угорь знал только благодаря неоновой вывеске. Само помещение было на ремонте. Крыльцо полностью разобрано, окна густо замазаны белой краской. Но вывеска почему-то до сих пор ежевечерней включалась кем-то и ярко горела в темноте, освещая проезжую часть лучше, чем ряд фонарей. За те два месяца, что он провел здесь, никаких подвижек в ремонте замечено не было. В Пельменной же, несмотря на волнующее сердце любого сибиряга названия, подавали всегда одно и то же. Прохладные слипшиеся комки разваренного теста с редкими вкраплениями сомнительного на вид фарша. Трижды Угорь с надеждой заглядывал в пельменную, но попробовать фирменное блюдо на вкус не рискнул. Он, возможно, так и перебивался бы макаронами, яйцами вкрутую и булочками-калорийками в сухомятку, если бы однажды не набрел на этот универсам, который хоть и находился по местным меркам далековато, и от рабочего кабинета, и от служебного жилья. Зато мог похвастаться свежей и, что самое важное, сытной выпечкой. В зависимости от настроения Угорь выбирал пирожки то с картошкой, то с грибами, то затаривался ватрушками, то баловал себя огромной кулебякой с румяной корочкой и сочной начинкой. К выпечке он обычно заказывал стакан какого-нибудь сока, опять же, под настроение. Напитки тут разливали не из специальных установок с краниками, а прямиком из пузатых трехлитровых банок, которые Евгений довольно скоро привык называть на местный манер баллонами. Ассортимент внушал уважение. Заказывая каждый день разные соки, только на третью неделю ему удалось перепробовать их все. Сегодня к пирожкам с капустой он выбрал томатный. Продавщицы в отделе работали посменно, меняясь каждые полдня. Обе довольно быстро стали узнавать своего постоянного посетителя. Улыбались и даже успевали обменяться с Евгением короткими фразами о погоде, о кино. Дородная тетя Нина обычно сокрушалась по поводу того, каким худым и изможденным выглядит молодой человек. Совсем юная Вера этого вопроса не касалась, но так и норовила и соку налить побольше, и пирожок для него выбрать покрупнее. Сейчас, глядя на то, как она, обслуживая очередного покупателя, тонкими пальчиками пытается удержать над граненым стаканом скользкий от подтеков и довольно тяжелый баллон, Евгений размышлял, имеет ли он право посодействовать универсаму в приобретении установки для разлива напитков. Для вечера народу в магазине было немного, А в кафетерии и вовсе три-четыре покупателя, не больше. Возле соседнего столика грибка медленно цедила прикосовый нектар строитель в теплой рабочей спецовке, пытливо и даже бесцеремонно разглядывающий женщину из очереди. Любопытство ради, Угорь присмотрелся к объекту столь пристального внимания. Да, весьма и весьма симпатично. На актрису Фирсову похоже, ту, которая очень много снималась в послевоенных фильмах. Похоже настолько, что можно было запросто предположить какие-то родственные связи. Женщина могла оказаться племянницей или даже дочерью известной актрисы. Евгений хмыкнул, вряд ли строителю что-то светит. Во-первых, достаточно взглянуть на дорогое пальто и изысканные английские сапожки. Во-вторых, этот изгиб бровей, эта горделивая посадка головы, этот романтично отрешенный взгляд... Нет, тут без шансов. Впрочем, Интересно прикинуть возможные варианты развития событий. Оперативник даже на отдыхе продолжает работать. Со скептической улыбкой Евгений поднял с пола свою тень и шагнул в сумрак. Шагнул и остолбенел. Женщина была ведьмой, и она прямо здесь и сейчас совершала преступление. Умело и аккуратно, мелкими глоточками, словно молочный коктейль, через трубочку... Она тянула жизненные силы и стоящего перед ней в очереди мужчины. Так аккуратно, что мужчина даже не забеспокоился, хотя должен был почувствовать слабость и головокружение. Так умело, что даже сумрак не волновался, иначе дозорный ощутил бы хоть слабое, но существующее перераспределение энергии в непосредственной близости от себя». Она никуда не торопилась. Она не бездумно хапала халявные порции у всех окружающих. Она будто клещ присосалась к единственной жертве и, судя по отсутствию охотничьего азарта в оттенках ауры, намеревалась пользоваться выбранным источником продолжительное время. Она ничего не боялась, вообще не грамма. И это взбесило оперативника больше всего. «Ночной дозор!» — рявкнул он, сплетая правой рукой атакующее заклинание. «Немедленно выйти из сумрака!» Реакция воровки оказалась странной. Она не подчинилась требованию, не попыталась сбежать, не нанесла удар. Она даже не прервала свою трапезу. Обернулась на окрик, хищно оскалилась, зашипела. И все. Долбанув по отделу, заклятием отторжения, похоже, придется насильственным образом вытаскивать преступницу в реальный мир, и совсем не обязательно, чтобы свидетелями этому стали продавщица и припозднившиеся покупатели, которые теперь вообще не обратят внимания, чтобы не происходило. Дозорный двинулся к ведьме, с угрозой поигрывая подвешенными к ладоням фризом и классическим фаерболом. В ответ на повторный приказ покинуть сумрак, она утробно заворчала, разворачиваясь к Евгению всем корпусом и принимая какую-то нелепую борцовскую стойку. На мгновение это смутило дозорного. Так собака защищает свою косточку, но еще ни разу на веку оперативника-браконьер темный не пытался защитить свою добычу. Придержав фаербол, угорь вдарил более гуманным фризом, заклятием локальной заморозки времени. А потом начался позор, о котором и вспоминать стыдно. Незадолго до Нового года морозы набрали такую лютую силу, что на поселковом собрании было решено отменить занятия в школе. В ясли и детский садик детишки уже неделю не ходили. Колхозное правление, вдрызг переругавшись между собою, все же постановило отпустить на вынужденные каникулы работников гаража и пилорамы, Что толку выходить на работу каждое утро, если ни одну машину завести нет никакой возможности? Да что гараж? В добротных сибирских домах едва спасались от стужи, и хоть дважды за ночь Денис вставал, чтобы подбросить в печь дров, вода в умывальнике к утру все равно замерзала. Деревня в эти дни будто вымерла. По утру еще можно было увидеть кого-нибудь из конторских. Бойка и хрустка, топающих валенками по заснеженным дорожкам, рысцой спешащих из домашнего тепла в тепло кабинета. А днем такая прозрачная, гулкая тишина придавливала все окрест, что скрипнет калитка на другом конце светлого клина слышно, треснет полено в голландке у соседей слышно. В такие дни хорошо запереться дома и, напившись чая сладко щурясь от ползущего из-под печной заслонки жаркого марева, сонно листать пожелтевшие страницы читанной и перечитанной книжки про Холмса и Ватсона. Однако служба есть служба, и участковый оперуполномоченный по-прежнему дважды в день выбирался в стужу и гулкую тишину светлого клина, узнать новости, убедиться в том, что все в порядке на вверенной территории. Возле конторы, почти напротив милицейского кабинета, председатель только-только закончил впрягать в сани печального каурового грома, скудрявый от ине мордой. И Денисов не смог пройти мимо. «Значит, Витьку своего ты бережешь, а колхозного коня нет?» — сквозь зубы спросил он. И «Я пробовал Витьку запрягать, брыкается», — также сквозь зубы ответил председатель. В подобной манере разговора не было взаимной злобы или вражды. Просто, если открывать рот шире, можно хапнуть такую порцию холодного воздуха, что уже через час сляжешь с температурой. «И куда ж ты в такую погоду собрался, Семен Семенович?» «А у меня, Федор Кузьмич, сейчас только две заглавные проблемы». Председатель, круглый и грузный, от десятка слоев одежды, под тулупом с трудом взгромоздился на сани. «Первое — это как бы утеплить ферму, чтобы коровы не начали доиться сливочным пломбиром. Отопление не справляется, весь жар под крышу поднимается, а внизу сосульки растут». Председатель сделал паузу, нахмурился, еще ниже надвинул на лоб пыжиковый треух. «Второе — как людей из леса забрать?» Денисов тревожно прислушался. Передвижной лесопункт второй месяц работал за рекой. Еще неделю назад над холмом в 10 километрах от села рассерженными комарами жужжали бензопилы, взрыкивали трелевочные трактора, а если ветер дул с той стороны, то стоя у заснеженной глади реки, можно было расслышать и остерегающие окрики мотористов, и треск валящихся кедров. Несколько дней назад бригада, споро вгрызающаяся в тайгу, Перевалило через холм, и все звуки, производимые лесопунктом, исчезли. И не понять, то ли холм эти звуки скрывает, то ли и там Мороз поработал над техникой. — Ты, Семён Семёнович, не волнуйся, — попытался подбодрить председателя участковой. — Ребят молодые, сообразительные, и еды у них там достаточно, и дизельный генератор есть, совсем не в моготу станет, так у них там тайга, а не чистое поле. Запалят на вырубке всем кострам, костер, не замерзнут. «То-то и оно, что молодые!» — с сомнением в голосе возразил председатель. «Комсомольцы, да еще и под руководством Бухарова! Если бы сейчас другая бригада работала, уже дома, наверное, отдыхали бы. А бухаровцы, они же в первую очередь о перевыполнении плана думают, а не о том, почему председатель за ними транспорт не шлет. А что я пошлю, сани? Так ведь не пройдут по вырубкам!» «Ну так снаряди и вестового. На лыжах пятнадцать верст. За полдня отмахать можно. Им же главное получить команду сворачиваться, верно? А обратно и пешком добегут». «Так и собираюсь сделать. Вот если и сегодня с трактором не выйдет, пошлю Красилова на лыжах. Он сейчас с твоим Колькой как раз над трактором колдует. Пытаются мотор отогреть». «А Колька тут с какого боку?» — озадачился участковый. «Ему в своем светлом пути делать нечего?» А вот этого я у него не спрашивал, осерчал председатель. Он нынче утром забежал в контору, предложился, а я сейчас в не том положении, чтобы от добровольной помощи отказываться. Ладно, поезжай, Семен Семенович, не моррось коня. Я попозже в гараж загляну, узнаю, как и что. Так может, подвести тебя? смягчился председатель. Чего по холду таскаться будешь? Но участковый уже переключил внимание на мальчишку в припрыжку перемещающегося через центр села. Вглядывался, вглядывался в замотанное шарфом лицо и, наконец, узнал. «Галагур, ты?» «Здрасте!» — снижая скорость, приглушенно отозвался мальчик, укутанный так, что в узкой щелочке между шапкой и шарфом видны были только глаза. «Ты продолжай движение, ты не останавливайся, застудишься. В магазин? Вот там меня и дождись. Разговор к тебе есть». Под тяжелыми валенками участкового промерзшая земля, покрытая утоптанным укатанным снегом, гудела будто порожнее, будто не по центру села Денисов шел, а по гулкому белому бубну, оброненному каким-нибудь шаманом из древних остяцких легенд. В небольших сенцах магазина участковый обмел валенки стоящим тут же веником и, прежде чем войти внутрь, снял шапку и пригладил еще довольно густые седые волосы. В тепле магазина щеки с морозом моментально запылали, намокли от растаявшего иния ресницы. Десятки запахов переплелись возле стоящих буквой «Г» прилавков, продуктового и промтоварного. От продуктового справа доносился аромат свежего хлеба и лаврушки, жареных семечек, табака и конфет. На промтоварном прилавке лежал отрез сильно пахнущего краской сица, На полочке вдоль стены стоял ряд галош и сапог, и запах резины был таким же резким, как и отраженный в их черных глянцевых боках свет стоватной лампочки под потолком. И еще один аромат витал над полками с товаром, над выскобленным полом и охапкой березовых дров. Аромат вроде бы уместный, но весьма и весьма подозрительный. Своей концентрацией. Паренек, которого окликнул участковый на улице, уже отоварился и теперь в ожидании предстоящего разговора послушно грелся возле раскаленного бока голландки с кульком леденцов, возявших розовых ладонях. Движением мохнатых бровей, поздоровавшись с продавщицей, Денисов прогудел: Ну, доброго дня, Павлик Галагура. Здрасте, Федор Кузьмич. на тебе имеется, Павка." Денисов оглянулся на раю, убедился, что Таня подслушивает но продолжил все же шепотом: Ты чего же грохочешь-то день-деньской? — И вовсе я не грохочу, — возмутился мальчишка. — Вовсе? А что же мне тогда Агафоновы говорят? Неужели клевету сочиняют? Ай-яй-яй, Придется мне с ними разобраться. — Погодите, Федор Кузьмич, — забеспокоился мальчик. — Вы меня не так поняли. Я сказал, не грохочу, но это не значит, что... — Что? Что у них нет повода пожаловаться? — Ну, в общем, да, — со вздохом признал Павлик вы же знаете, я барабанщик в пионерской дружине». «Знаю, Павка, слышал, как ты барабанишь на праздниках, и ловко, надо сказать, в тебя выходит. Вот, видите, вы говорите ловко, а они — грохочешь, громыхаешь». «Ага», — сообразил участковый. «То есть ты хочешь сказать, что претензию тебе предъявили, когда ты репетировал?» «Ну...» Глагура оттянул край шарфа, освобождая пухлые губы и подбородок. Если уж совсем за правду, то я не то чтобы репетировал. То есть Тимофей Петрович говорит, что руку нужно набивать постоянно, но мне барабан еще в одном деле помогает. Это в каком же? Ну, ну, не хочешь, не отвечай. Участковый незаметно усмехнулся. А только кажется мне, что именно для этого дела ты и купил момпансье, нет? Мальчишка неловко всплеснул руками, едва не высыпав из кулька леденцы покраснел и будто ощетинился. «Вот Павка говорит, что вы всегда наперёд все знаете, когда спрашиваете». С обидой и упреком буркнул он. «Эх, Павка, Павка, лучшая защита нападения. Вот что ты, чучас, на меня разобиделся. Разве я тебя в чем то обвинил? Разве я сказал что-то такое, из-за чего нужно защищаться или нападать?» Денисов сокрушенно покачал седой головой. «Ну, купил, парень, одноклассница конфет». «Что же он плохого? Я другого понять не могу». «Барабан-то тут при чем? Мальчишка молчал и угрюмо сопел, обдумывая ответ. Федор Кузьмич не торопил его, понимая, что в определенном возрасте есть вопросы, сформулировать ответы на которые трудно даже для самого себя. Отпустить бы его сейчас, не мучая, да нельзя жалобу стариков Агафоновых оставлять без внимания». Ка бы одно только баловство с Павкиной стороны было. Пожурил бы, да запретил громыхать. Но тут у человека причина. И что с того, что человеку всего 13 лет от роду? Он в свои 13 чувствует острее, чем иные в 33. Он может только того, пока и не понимает, что гитара или аккордеон в этом его деле куда выгоднее барабаны служили бы. Девушкам, кроме леденцов, нравятся песни. Душевные, негромкие, протяжные. Попробуй-ка, изобрази такую подбарабанную дробь. Вот потому-то гармонисты и гитаристы на любой вечерке нарасхват, а такие музыканты, как Павлик, только на смотрах пионерской дружины. И тут Галагура огороша участкового. Мне Федор Кузьмич иногда всякие глупости в голову лезут, торопливо, словно боясь передумать, признался он. Уроки делаю, или по дому помогаю, или просто в окошко смотрю, а мысли все крутятся, крутятся, глупые мысли, не настоящие. Не настоящий, и как же? — Настоящий пионер о чем должен думать? Он чуть замешкался и выпалил, как показалось Денисову, заученную строчку из учебника или газеты. — О деле, об открытиях, начинаниях и свершениях. Вот Денис Матвеев из второго отряда девизы придумывает. Почти каждый день новый девиз. Его даже в газете напечатали. — Зритнев Лёшка написал письмо полярникам с нашим общим пионерским приветом и теперь собирает подписи со всех ребят, после каникул хочет отправить. Хорошо же придумал, хорошо же? А у меня такие глупости в голове, что самому о них думать стыдно. — Так, — протянул Денисов, начиная догадываться, куда клонит мальчишка. — И? — И вот тогда я беру барабан и начинаю набивать ритм. Любой, даже сам простой, ну, знаете, «бей барарас», два «барабанщик» или «другой маршевый», «минутку бью», «другую», «третью», и, и все лишнее из мыслей будто выметается. И так ясно все становится в голове. Строго, правильно. Больше всего Денисова поразило то, каким светом сияли Пашины глаза, когда он произносил это «барарас», два Это надо же так любить свой инструмент. «Очень часто такая искренняя увлеченность чем-либо проявляется у неинициированных иных, но участковый слишком хорошо знал всех местных жителей, чтобы лишний раз проверять потенциальные способности Голагуры. Мальчишка он, самый обычный мальчишка». «Так что же?» — Пашка свободной рукой сдвинул шапку на затылок. «Теперь совсем барабанить запретите?» «Вот что я тебе скажу, товарищ Павлик Голагура. раздумчиво проговорил Денисов. «Ритм — великая сила. Человечество об этом известно еще с древнейших времен. Сейчас кое-кто считает, что барабаны только на парадах нужны, но на самом деле... Ритм он и одурманить может, и воодушевить, и в пляс повести, и напугать до полусмерти, и на подвиг позвать. И тут крепко надо надобно понимать, для чего у тебя палочки в кулаках зажаты. Слыхал когда-нибудь, как шаманы под бубен лают?» А сколько полков барабанный бой из-за на битву поднял, представляешь? Проходили, небось, по истории? И как же я могу запретить тебе барабанить, ежели в твоих руках, возможно, именно такая силища, которая когда-нибудь в нужный момент поднимет целую армию, обратит врага в бегство? Нет, друг мой Павка, тебе обязательно нужно продолжать набивать руку, как правильно говорит Тимофей Петрович, учиться управлять этой силой. Ты уже взрослый человек, пионер... Подойди к Кагафоновым, договорись с ними о времени своих репетиций, а то ведь и в самом деле нехорошо получается, когда пожилые люди, а после обеда, только лягут вздремнуть, а тут бра-раз, бра-два... Подойди, не бойся, обещаю, что они к этому вопросу отнесутся с пониманием. Что уж касается твоих... «Хм, незапланированных упражнений тут сложнее. Пройдет еще год-другой, и ты поймешь, что ничего глупого в твоих мыслях нет. Но пока мне трудно будет тебе объяснить». «Скажи», — прищурился Денисов, «а как ты выходишь из ситуации, когда ненужные мысли одолевают в присутствии посторонних? Ну, или, например, когда мамка с папкой в соседней комнате отдыхают?» «Никак не выхожу», — вытерев капельки пота с кончика носа, тихо ответил мальчик. «Терплю». «Ну, не всегда получается. Сегодня вот все дома, не постучишь особо-то, ну, я и не утерпел». Он с удивлением и даже испугом посмотрел на кулек с конфетами, будто не мог понять, как тот оказался в его руках. «Леденцов ей купил. Но это же совсем с ума рехнуться. Я же в жизни не смогу ей эти леденцы отдать». «Ты, я погляжу, совсем запрел». — забеспокоился участковый. — Домой бегом помчишься, понял? Я еще секундочку у тебя займу. Так вот, терпеть — это плохо. Отравление мозгов приключиться может. Ежели ритм тебя выручает в трудную минуту, стучи на здоровишко. Но будь хитрее, как говорится, не барабаном а единым. Денисов встряхнул кистью правой руки и двумя пальцами тихонечко, практически бесшумно, пробарабанил на собственные рукавицы замысловатую ритмовку. Улыбнулся и еще раз спросил. — Понял? — Понял, — улыбнулся в ответ Пашка. — Спасибо, Федор Кузьмич. — Бегу, марш! Мальчик деловито надвинул шапку, подтянул шарф на положенное место и только после этого шагнул к выходу. У двери обернулся. — А вы тоже барабанщиком были? — Был, Павка, был. И, расстёгивая тулуп, пробубнил уже себе под нос: Я кем только не был... «А можно мне вас спросить, ну, как барабанщик барабанщика?» Денисов, угадавший намерение гологуры, закатил глаза, дескать, «Вот только почтальона мне на старости лет служить не хватало». Однако руку за кульком протянул. «Давай уж, передам в целости и сохранности». А, «А вы точно знаете, кому передать?» — озабоченно нахмурился Павка. «Да уж сообразил, не беспокойся. Бегом, я сказал, ядрить твою редиску». Продавщица, с тревогой коротко поглядывавшая на участкового, никак не могла взять в толк, что случилось с таким доброжелательным всегда Денисовым. Набросился на мальчонку, отчитал его громким, но, к сожалению, неразборчивым шепотом отобрал конфеты, еще и непедагогично ругнулся вслед. Это, как же понимать, а может, не в мальчонке дело? Может, это такая демонстрация была, дескать, «Гляди, Раиса, что тебе сейчас предстоит?» Еще чего доброго штрафанёт за что-нибудь. И тут пожилой милиционер окончательно напугал продавщицу. Потому что медленно, плавно, будто на лыжах скользя, пошел по пустому магазину, раздумчиво оглядывая прилавки и с тихой улыбкой мурлыча под нос. — Рая, рая, Раечка! — мурлыкал Денисов на неизвестный мотив. — Раечка ты наша, Раиса! «Ты что это, Федор Кузьмич, мне песни поешь? не выдержала она, устав попеременно бледнеть и краснеть от неизвестности. «А, это я, Раисон, тебе пою, а себя с мыслями собираю. У меня, понимаешь ли, по причине возраста и прочих забот иная информация в голове надолго не задерживается». Денисов смущенно потер нос. «Мне Людмила утром наказала мыло купить» и даже точно название произнесла. А я, старый дурак, позабыл, вот и мучаюсь теперь. «Фу ты, ну ты!» — с облегчением рассмеялась Райка, поняв, что мальчишку участковый грубо выдворил из магазина, чтобы при нем не позориться. «Да ты сразу бы у меня спросил. Людмила твоя всегда банная берет, а то ходишь тут, а глазом зыркаешь». «А хохотнул в ответ Денисов. «Так-таки, да...» «Приложил ты меня, Раис, приложила!» «Да ты что ж мне один кусок-то даешь? Ты штук пять раз заверни! Точно банная всегда берет. «Да точно, точно!» Продавщица радостно суетилась за промтоварным прилавком, сложила лоснящиеся кремовые куски столбиком, ловко плюхнула столбик на бок, на стопку квадратами порезанной оберточной бумаги, шустро замельтешила руками, в один миг соорудив аккуратную плотную упаковку — Самый раз в карман сунуть. Участковый одобрительно крякнул, но расплачиваться не спешил. Ты мне ещё какой-нибудь колбасы, что ли, за весь полкило. Да какая колбаса, Федор Кузьмич, замахала руками Райка. Продуктовая машина из района четвертый день не идет, последним доторговую. Что, и сыру нет? Сыру? прищурилась рая. Сыр есть, а вы разве сыр едите? Ну, раз колбасы нет, должен же я чем-то завтракать. Странной походкой, то делая резкий шаг, то замедляясь, продавщица добралась до рычащего от усердия холодильника. Достала оттуда внушительный полукруг Пашихонского, настороженно поинтересовалась. «Целиком возьмешь?» «Да куда мне, осьмушку?» До половины лезвия с точенным ножом она с усилием отрезала кусок, взвесила и замерила в нерешительности. Потом, будто опомнившись, засеменила к промтоварному прилавку. Вновь запорхали руки, заворачивая сыр. Не глядя на участкового, продавщица от чего то смущенно пробормотала. «Руб 86 с тебя, Фёдор Кузьмич, записать или сразу отдашь?» Денисов усмехнулся, покачал головой. «Отдам-то я сразу, только объясни мне для начала такую загагулину. Сколь тебя помню, всегда-то в магазине порядок. Там продукты, тут промтовары, там в белую бумагу заворачиваешь, тут в коричневую». — Как же так получается, что сегодня ты мне и мыло, и сыр в одинаковой упаковке отдаешь, хотя вижу, что белая бумага для продуктов на том прилавке, где весы, имеются у тебя в достатке? — Не у тебя у одного склероз, Федор Кузьмич, — через силу улыбнувшись попыталась отшутиться Раиса, но как-то быстро сникла, помолчала, а затем рубанула ладонью в воздух. «Да пропади все пропадом! Все равно с меня не слезешь, верно? Ну, дура баба я, что ж поделаешь? Ведь видела же, что у него, гада такого, глаза смеются, а все равно поверила!» И уже другим тоном, утешив голос до шепота, поведала. «Я, Федор Кузьмич, шибко нечисти боюсь, а он... Ну, так напужал, так напужал!» Протянула руки через прилавок. «Заарестовывай теперь, надевай наручники!» — Ох, рай, рая! рая — отшатнулся Денисов. — Ежели б тут было куда присесть, я бы от твоих слов так и сел. За что мне тебя арестовывать? — За порчу государственного имущества! — с отчаянной решительностью заявила продавщица. — Ишь ты! Это что ли за то, что ты продуктовую бумагу чесноком натерла? Он ошарашенно помотал седой головой. — Да ты и впрямь, дура баба! — Доложил уже кто-то! — глядя из-под лобья пробурчала Райка. «Кто-кто? Да ароматы доложил. Тут же от чесночного духа глаза слезятся. Вот видишь? Павкин кулек на вытянутой руке держу. Иначе никак. Леденцы, между прочим, заменить придется. За твой счет, Раис, поняла?» «Но ты мне лучше другое скажи. Что это за шутка такая с чесноком? И кто надоумил пошутить?» «Да уж какие шутки! Напужал меня до полусмерти, говорит, завелись у вас в селе упыри!» Пока, говорит, только скот употребляют, потому что свои они, местные, и по такой причине пока жалеют односельчан. Но нынче полнолуние, они и на людей охота начнут, а раз из-за морозов из села выбраться нельзя, они прямо тут и устроят резню. Я говорю брехня, а он, это ты, дескать, Фроловым и Бочкиным расскажи, у них прошлой ночью по козе обескровили. — Да от холода окалели, — возмутился Денисов, который уже был в курсе этих трагических новостей. Вот и он так сказал, что власти это дело замолчат, чтобы панику, значит, не устроить, а что на самом деле не от мороза окалели, а от того, что всю кровушку у них высосали. И про волка, обескровленного, мне напомнил, которого Красилов из лесу в том месяце приволок. Разволновалась Раиса. Я ему опять брехня, а он, ну... Мое дело, дескать, предупредить, а дальше вы тут сами. А как сами? А что сами? Церкви все или нет? Сам знаешь, икон я дома не держу, потому как Иван мой был шибко партийный. Где еще защита искать? К тебе бежать, к председателю сельсовета? Вы же пальцами возле лба покрутите, да посмешищем выставите. Да и от кого спасаться? Ведь непонятно же, кто упырь. И ты решила чесноком проверить, покивал задумчиво Денисов. «А меня, значит, проверять побоялась?» «Вот ты, товарищ участковый, сейчас смеёшься надо мной, а я тебя, между прочим, шибко уважаю, потому и растерялась, в какую бумагу тебе сыр заворачивать. А теперь даже рада, что так вышло. Ты меня под арест возьмешь, в кладовке своей милицейской запрёшь, ну, потому что в район меня отправить не на чем, а сам меня сторожить будешь. Есть упыри, нет упырей, это уже без разницы. Главное, что я полнолуние под твоим присмотром пересижу». С этим мы позже разберемся, отмахнулся Денисов. Ты мне сейчас другое скажи. Кто это был-то? Кто? Не поняла Райка. У которого глаза смеются, который напужал до полусмерти, который про чеснок надоумил. Да как же кто? удивилась продавщица. Кольк твой! Ёкнуло в груди у пожилого милиционера и ведь догадывался, подозревал, но все равно до последнего надеялся, что Раиса назовет другое имя. Да. Вот такие шуточки у темных, размышлял Денисов. Такие вот у темных шуточки. Как язык против воли тянется к больному зубу, касается его, чтобы тут же отдернуться, или мусолит раз за разом, если и не причиняя боль еще большую, то как минимум не облегчая страданий. Так и Федор Кузьмич при встречах с Николаем Крюковым пытливо и робко вглядывался в лицо, пытаясь по глазам прочесть, уже знает, или еще нет. И по всему выходило, что пока не знает. То есть в курс дела его не ввели, но, видимо, наличие или отсутствие силы роли особой не играло. Первое и пока единственное посещение сумраку уже наложило свой отпечаток. То, как ловко Колько манипулировал Раисой ради собственной забавы, было показательно. Да ты что ж молчишь-то, Федор Кузьмич? плаксиво вопросила продавщица. Ты меня сейчас заарестуешь или опасля работы? «Арестовывать Раиса я тебе не стану». Будто проснувшись, встрепенулся Денисов. «Я тебя, наверное, даже штрафовать не буду, потому что стала ты по глупости своей жертвой розыгрыша. Может, еще и благодарность тебе вынесу за профилактику простудных заболеваний среди населения. Я когда сюда входил, носом хлюпал, а теперь от чесночного духа дышу свободно. Помолчи. Слушай первое мое распоряжение». Ты натертую чесноком бумагу в сторонку убери, пусть она издали с микробами в помещении управляется. Обслуживать покупателей будешь с чистой бумагой, поняла? Ежели кто из утренних вернется к тебе с претензией, заменишь товар беспрекословно. На-ка, вот. Кстати, леденцы Павкины поменяй. Слушай второе распоряжение. Оповестишь всех баб, чтобы были готовы. Как только мороза отступят, соберетесь в клубе. Прочту вам лекцию о борьбе с предрассудками. И Ежели я только узнаю, что ты среди них слухи об упурях распускаешь. Ясно. Теперь так. Чтобы тебя окончательно от страху башку не снесло. А то ведь еще что придумываешь, окромя чеснока. довожу до твоего сведения, что полнолуние было две ночи назад. Уразумело. Уразумело, Федор Кузьмич. Засуетилась обрадованная Райка, сворачивая новый кулек под манпансье. — Уразумил, родненький, все исполню, как ты сказал. — Настоящего виновника я знаю, где искать. Застегиваясь, пробурчал Денисов. — В котором часу он у тебя побывал? — Да в начале девятого. — Ну да, в восемь ровно они с Катериной в сельсовет зашли, а минут через двадцать... — Куда зашли? — Да ты что ж зашатался-то, Федор Кузьмич? Вот я дурная баба, кто за язык дергал? Не знал ты что ли? Вот и снова... Нельзя ведь сказать, что не знал. Мало того, что Николай целую неделю отлеживался, приходил в себя в доме участкового, и уже тогда окончательно ясно стало, что поженится они с Катериной. Мало того, что выздоровев, продолжал каждый вечер приезжать в клуб Светлого Клина и по полночи не мог проститься с любимой в синях. Так ведь и разговор у Денисова с Колькой состоялся однажды за ужином, разговор, который с натяжкой можно было назвать отцовским благословением. Единственное, о чем просил Денисов, повременить со свадьбой. Вот летом — это пожалуйста. Тут тебе и свежие овощи, и жирные осетры, и ягодные морсы на свадебном столе. Да и сами столы в хорошую погоду, не в избе, а на улице накрыть можно, чтобы любой житель двух сел поприсутствовать смог. И не жался на лавки в передней, а широко гулял с размахом, чтоб с подкатной горки слышно было. Конечно, Федор Кузьмич таким образом время пытался... Выгодать, а вось к лету с инициированным колькой уже все ясно стало бы, а там, глядишь, и дочка свое мнение могла переменить. Но современная молодежь живет совсем в другом ритме. Торопятся, спешат, что за столом, что в танцах, что в решениях. Самостоятельность проявляют, молчком заявления в сельсовет подавать пошли. Хорошо еще, что по советским законам сразу не расписывают, Пусть месяц, но есть в запасе. И если весь этот месяц крюков розыгрышами баловаться будет, то ведь уговор и отменить можно. — Леденцы-то возьми, мальчонки отдай! — окликнула Райка участкового, поняв, что тот, понурившись и уже забыв о ее существовании, собрался уходить. Денисов забрал кулек, заторможенно попытался засунуть в один карман тулупа, в другой, но там уже лежали упаковки с мылом и сыром, так что конфеты пришлось нести в руках. Раиса, которой срочно требовалось успокоить нервы, вышла в подсобку магазина, обмотав плечи, махировая шалью и, выдрузив на голову мужскую ушанку, открыла форточку. Прикуривая сигарету новость, она еще некоторое время наблюдала за тем, как участковый убегает вдаль, на тот конец села. Затем покачала головой, умело и с наслаждением затянулась горьким дымом и стала прикидывать, где поблизости растут осины — пригодные для изготовления кольев. Если бы кто-то в этот час встретил участкового, он был бы озадачен, а то и напуган. До нельзя сердитый милиционер, не замечая ничего вокруг, целенаправленно двигался в сторону колхозного гаража. Причем спешил так, словно намерен был осуществить задержание особо опасного преступника. Впрочем, как знать — Если не присечь шалости сейчас, если не утихомирить, не приструнить, не призвать к порядку едва родившегося темного мага, то что же будет, когда он начнет набирать силу? Однако по причине невыносимого холода навстречу Денисову никто не попался. И уже через 20 минут, отдышливо сопя, он ворвался в гараж, размахивая кульком с леденцами, будто пистолетом. Большой ангар был пуст. Точнее, самая разнообразная техника в нем стояла плотно едва ли не в притирку, а вот людей не было. Участковый прислушался, в кузовах и под капотами, на верстаках и в ящиках с запчастями едва уловимо поскрипывало, потрескивало, но все это были звуки, производимые окаменевшими от мороза жидкостями и сводимым судорогами металлом. А нужных Денисову звуки, сипение паяльной лампы, Шмелиное гудение генератора, перестук инструментов здесь отсутствовали. «Хорошо же они трактором занимаются», — окончательно осерчал милиционер. Где-то по соседству, похоже, в медпункте раздавались приглушенные голоса. Это было странно, так как молодому фельдшеру Осипову надлежало сейчас находиться в сельском медицинском кабинете, занимавшем вторую половину того же дома, что и кабинет участкового. Смысла дежурить в медпункте при гараже, когда все механики и водители отпущены на каникулы, не было ни малейшего, разве что... Сидящий на смотровой банкетке Петр Красилов при появлении Денисова отвел глаза и стыдливо втянул голову в плечи. Фельдшер, кивнув участковому, продолжил заниматься руками тракториста. «Неужели с Николаем подрался?» — испугался участковый, глядя на забинтованные ладони — «Неужели кулаки до да крови стесал?» Растегнув тулуп, Денисов осмотрелся, обнаружил обочь банкетки ворох верхней одежды и кинул туда же шапку, шарф и рукавицы. Поверх всего бережно уложил павки на конфеты. Мощный колорифер, судя по всему, был включен лишь недавно, но уже заметно согрел небольшое помещение. Выдвинув свободный стул на середину комнатки, Участковый верхом уселся на него, положил локти на спинку и, следя за работой фельдшера, задумался. Бинтовал Осипов, ладно, аккуратно, но размышлял Денисов не об этом, а о том, что фельдшер — человек в селе Новый, всего полгода назад присланный в светлый клин по распределению. Стоит ли при нем задавать красивого вопросы? С другой стороны, медлить не хотелось. Осипов дважды в день посещавший больного Крюкова, пока тот отлеживался в доме Федора Кузьмича, показался участковому парнем неглупым. Такой не станет попусту трепать языком, разнося по селу сплетни. Глубоко вздохнув, Денисов обратился сразу к обоим. «Ну?» — первым откликнулся врач. «Обморожение второй степени. Провел согревание, наложил теплоизолирующие повязки, дал сосуды расширяющие. Он огорченно поджал губы». «Сейчас начнет болеть». «Потерплю», — огрызнулся Красилов, но тут же стушевался. «Спасибо тебе, Владлен Михайлович». «Теперь ты», — кивнул ему Денисов. «А что я? Я с девяти часов с трактором вожусь. Возился». «А там насквозь все ледяное. Пальцы-то сразу чувствительность потеряли. Я на них и внимание-то перестал обращать. Гаечный ключ держит, и ладно. А тут Колька ваш мне говорит...» «Ты погляди, у тебя же кожа сейчас пузырями пойдет. Но я и издрейфил маленько, попросил Кольку позвонить Бладлену. «И вовремя», — вставил Осипов. Еще бы чуть-чуть!» Денисов покивал собственным мыслям и резюмировал. «Энд, хорошо. То есть обморожение второй степени энд, конечно, плохо, но хорошо, что врача вовремя позвал и что травму получил не в драке». «В какой драке?» «Ну, мало ли. Трактор, стало бы, не завели». Последняя фраза получилась без вопросительной интонации. — Почему это? — оскорбился Красилов. — Очень даже завели. — Ну, неужели? И где же он? Гордо вскинувший было голову тракторист, вновь с конфужина сжался, заерзал на банкетке. — Так это... Крюков на нем уехал? — Куда? — Туда. Как-то нелепо с отылком Красилов указал примерно в ту сторону, где находился холм, с передвижным лесопунктом. — Один? — ахнул милиционер. — Да за рекой дороги вовсе не осталось, все ветром задуло. Туда же, почитай, неделю никто не ездит. А ежели встанет? — Я ему так и сказал, мол, начнешь один в движке копаться, пуще меня подморозишься. Там ведь шесть километров чисто поле, со всех сторон продувает. — А он? — Покидал в тележку охапки соломы, телогрейку ничейную, лыжи свои, сказал «прорвемся» и укатил. «Что, я держать его, что ли, буду?» И захотел бы, не удержал, Красилов продемонстрировал забинтованные кисти рук. «Да неужели во всем селе ни одного помощника не нашлось бы?» «И это я ему сказал. Говорю, хоть кого-нибудь с собой возьми. Вдвоем все же не так опасно. А он на моей ладони показывает. Вот тебе сейчас плохо, а им в тайге, может, еще хуже. Пока я кого-нибудь разыщу, станет совсем поздно». Добавил, «Прорвемся» и укатил. «Ничего-ничего», — успокаивал себя Денисов. «Сам же председателю советовал вестового на лыжах отправить, а Колька получше Петьки на лыжах бегает». Да только почему-то казалось участковому, что не оставит крюков трактор, если тот встанет, до да последнего будет пытаться завести. «Солому, значит, на всякий случай взял, костер запалить?» «Нет», — помотал головой Красилов, «чтобы лесорубам нашим на обратном пути было чем укрыться в тележке». Снаружи просигналила машина. Денисов стрепенулся и тут же понял, что никто, кроме него, сигнала не услышал. Глянул сквозь сумрак, убедился в верности догадки и принялся торопливо одеваться застегиваться. Когда этот гость пожаловал в прошлый раз, с ним пожаловали и беды. Сейчас это было совершенно не кстати, так что лучше разобраться поскорее. «Ну?» — обратился участковый Красилову. «Позвонишь, расскажешь, как и что. В кабинете буду». В морозном безмолвии снег под валенками скрипел оглушительно. «Хоть бы завьюжило, что ли?» — мечтал Федор Кузьмич, направляясь к наискось приткнувшемуся за гаражом газику. Не сейчас, конечно, а когда люди из лесу вернутся, когда вьюжат, и воздух мягче становится, и на душе не так тоскливо от затишья. По осоловевшим глазам черноусового водителя Денисов понял, что руководителю районного ночного дозора пришлось воспользоваться специальными полномочиями. Сам Угорь, улыбаясь, махал участковому с заднего сиденья. «Эх, тебя потрепало!» — вместо приветствия проговорил милиционер, забираясь в машину и пожимая протянутую руку. «Это да!» — невесело усмехнулся Угорь. «Покой нам только снится!» «В машине посидим или ко мне поедем?» «А это от вас зависит, Федор Кузьмич!» «Согласитесь проконсультировать, разговор может выйти долгим!» «Ну, а не захотите помогать? Обменяемся любезностями да разойдемся. «Хитришь, Евгений Юрьевич!» — недовольно пробурчал Денисов когда он-то светлый светлому в помощи отказывал. «Вы, может, и удивитесь, но и такое бывало», — развел руками маг. «Ладно уж, поехали. Печки в газиках завсегда неважнецкие были. Да и не зачем бензин зря жечь. Стало быть, в городе транспорт бегает». «На силу нашел», — отмахнулся дозорный. «Ни одной машины на ходу». «Викентий возит заместителя первого секретаря райкома. Гараж, сами понимаете, теплый. Передвижению районного руководства морозы не должны становиться помехой. Пришлось позаимствовать автомобиль вместе с водителем». «А своим, значит, пока не обзавелся?» Угорь сразу загрустил. Похоже, вступать в дозор городские светлые не спешили. «Возможно, поэтому дозорный напоминал выжатый лимон. Везде и всюду сам, один». Денисов сжалился. «А давай-ка мы не в кабинет, а домой ко мне поедем, а? Время к обеду. Людмила, жена моя, горячим нас накормит. Не Небось, соскучился по домашней еде». «Или ты у себя в городе это дело уже наладил?» Участковый тут же прикусил язык, поняв, что снова ударил по больному. Федор Кузьмич, давайте сперва с делами разберемся, а там видно будет, хорошо?» «Хозяин, барин», — пожал плечами Денисов. «Ну, тогда начинай. Что ж время терять?» «Сперва вы мне расскажите, как тут у вас. Этот молодой человек... У той истории были последствия?» Денисов помолчал, пошевелил раздумчиво бровями и, глядя в окошко, на холм за рекой медленно проговорил. Последствия такие, что сегодня этот молодой человек с Катериной заявление на регистрацию брака подали. Через полчаса после этого Николай так запугал продавщицу в магазине, что она... Принялась своими силами вычислять Вурдалаков в родном селе. И что через пару часов? Он в одиночку отправился на собственно ручно подчиненном тракторе вызволять людей из тайги. То ли померещилось, то ли действительно по заснеженному склону холма едва заметно ползла черная точка. «Но ты не бери в голову, руководители. Это просто день сегодня такой. Обычно же молодой человек ударно работает в своем колхозе, а в нашем только вечера проводит. — Весело, — подумав, оценил сказанная угорь. Вот и я говорю, сегодня сплошные леденцы с чесноком. — Что? — Таин ты в своём. Ну-ка, основик тут, я быстро. Хлопнув дверцей, участковый пробежался по тропинке, ведущей к ближайшей избе. Потопал на крыльце, сбивая снег с валенок, исчез в сенях, но буквально через минуту появился снова. Кулька в его руках уже не было. Порядок! Вернувшись, улыбнулся он. И сразу вроде как на душе радостнее стало. Этот Николай, продолжил тему дозорный, с ним уже побеседовали? Темный-то, насколько я понимаю, нет. Ты приходи на свадьбу и сам убедишься. И я буду рад тебя видеть за столом. И я подумаю, мы ведь уже приехали? Угорь. Нервно прохаживался по кабинету участкового оперополномоченного, время от времени натыкаясь на поставленную в центре табуретку. Усатый Викентий умиротворенно надрыг за столом Денисова. Сам же хозяин кабинета, присев на корточки, неторопливо помешивал кочергой шкварчащее смолой поленье и внимательно слушал рассказ дозорного. Фирсову инициировали в прошлом году, когда ей было уже 52. Конечно, я могу представить, каково это понять, что ты могла сохранить молодость и красоту, если бы узнала о своих возможностях лет на 20 раньше. Знаете, ее ведь совсем не снимали в последнее время. А раньше, сразу после войны, помните, сколько поклонников у нее было? Такие фильмы, такие роли. Даже я в то время... Впрочем, отвлекся. Она вступила в дневной дозор, занялась бумажной работой в областном архиве «Темных», но скоро поняла, что заслужить право на магическое омоложение сможет только через пару веков. Настолько малы и невостребованы ее способности, а ходить постоянно под марафетом или паранжой селенок ей не хватало. Она бы и смирилась, наверное. Но тут, откуда ни возьмись, появляется молодой человек, влюблённый в актрису еще с тех пор, как с одноклассниками с уроков на утренние киносеансы сбегал. Причем появление его — поступок осознанный. Окончил институт, прошел ординатуру и только после этого принялся разыскивать предмет обожания. Чтобы значит, предстать перед Фирсовой уже состоявшимся мужчиной, а не желторотым юнцом, без образования, без профессии, без опыта? Она его поначалу-то всерьез не воспринимала, даже, можно сказать, внимания на него не обратила, так как уже привыкла выбирать себе любовника сама, используя вдобавок к природной своей красоте допустимые по квоте чары. И была, следует признать, даже слишком разборчива. Директор филармонии, главный конструктор станкостроительного завода, знаменитый ученый полярник а тут всего лишь врач кулист без имени и особых перспектив. Ну уж больно красиво Сергей ухаживал. Букеты, письма в стихах, билеты на концерты, черешня посреди зимы. Какой женщине это не понравится? А Фирсову еще и то покорило, что не она его соблазняла, применяя штучки из арсенала ведьм, а он ее добивался, как в те времена, когда она была молода и популярна, когда толпы поклонников не давали проходу. Так или иначе, они стали сожительствовать. Но Сергею этого было мало. Он хотел, чтобы все было как у людей. В смысле, по-людски, по-человечески, правильно. ЗАГС, штамп в паспорте, общая фамилия, короче, настоящей семье ему хотелось. Видишь, как красиво рассказывает. Прям как в книжке, подумал Денисов, ожидавший от оперативника сухого, зажатого отчета а никак не любовной истории, и вдруг сообразил: Да ведь он его оправдывает! «Досадует из-за того, что такой хороший светлый парень сошелся с темной ведьмой. Вот и ищет ему оправдание, вот и украшает свой рассказ ненужной романтикой». А Угорь и сам не понимал, отчего вдруг так разговорился. ведь ехал сюда действительно всего лишь проконсультироваться, а принялся выкладывать все подряд. Дозорный даже проверил, не использовал ли добродушный деревенский маг против него какую-нибудь НКВДшку. «Сократа» или еще что-то из списка заклятий, вызывающих непреодолимое желание выболтать все известное. Проверил. И сам же устыдился. Нет, никакого воздействия. Просто, видимо, был участковый таким человеком, с которым хотелось поделиться наболевшим. «Семья», — продолжал он, не прекращая свое нервное хождение по кабинету, — Семья в планы Фирсовой никогда до этого не входила. Поездки, бурные романы на съемочной площадке, легкая жизнь вне съемок. С чего бы такой женщине обременять себя семейными обязательствами? Откладывала и откладывала на потом. А когда сказка кончилась, оказалось, что и претендентов вокруг не осталось, и детьми обзаводиться поздно. После инициализации появился шанс либо прибиться под крылышко могущественному магу, либо очаровать высокопоставленного человека. И некоторое время существовать безбедно и беззаботно. Но она, ставшая ведьмой не так давно, все еще оставалась слишком человеком, слишком бабой, чтобы забыть разницу между жить и существовать, чтобы перестать мечтать о настоящих чувствах, настоящей семье. Как-то пафосно получилось, да? Ну, суть, думаю, вы уловили». Сергей не мог предложить ей роскошные апартаменты и заграничные шмотки, зато готов был пожертвовать ради нее чем угодно, и когда Фирсова привела свой последний аргумент, что она по возрасту ему не в жены, а в матери годится, он ответил, что пол жизни шел к ней, а вторую половину жизни хотел бы отдать за то, чтобы быть с ней. Ну... Мужчины часто такое говорят, особо не задумываясь об истинном смысле. Но ей легко было прочитать, насколько он искренен, насколько готов действительно идти до конца. Собрав в одну кучу его слова, а также факты и заклинания, ставшие известными ей благодаря работе в архиве, Фирсова оформила все это во вполне осуществимый замысел. И с готовым планом отправилась на поклон Кайсарону. Денисов, как раз поднявшийся с корточек, чтобы размять затекшие конечности, с интересом посмотрел на дозорного. «А что? А Иссарон теперь главный в области?» «Берите выше, в трех сопредельных областях», — механически ответил Угорь, но тут же прекратил свой нервный бег и с удивлением поднял глаза на участкового. «Знакомы?» «Встречались», — уклончиво ответил Денисов. «Ты продолжай, продолжай». Оперативник с сомнением покусал губы, затем хмыкнул, уселся на табуретку и, глядя куда-то в угол, вновь заговорил. «Не знаю, какими правдами-неправдами, ну, разве что накопало в архиве что-нибудь на Айсорона. «Да проще все, проще», — снова перебил его хозяин кабинета, подходя к низенькому окну и выглядывая наружу. лет 20-25 назад». Айсарон был большим любителем кино. А может, и Чичас остается поклонником. У темных тоже есть свои маленькие слабости. И сентиментальны они бывают, особенно старые маги. Рискну предположить, что он одобрил план бывшей актрисы Фирсовой, так? Так с запинкой подтвердил Угорь, Но одобрения было мало, вмешательство такого уровня следует согласовать с ночным дозором. Конечно, наша сторона долго упорствовала, даже инквизицию привлечь хотели. Все-таки это неслыхано, чтобы человека использовали как батарейку. Денисов закашлялся, чем несказанно смутил светлого мага. Конечно, поправился он, мы так или иначе используем людей и как волонтеров, И на уровне чистой энергии, но, во-первых, не так интенсивно, во-вторых, вы прекрасно знаете, что светлый, занявший у обычного человека хоть немного силы, должен будет возместить все чуть ли не в пятикратном размере, иначе хоть развоплощайся. Я сейчас не рассматриваю вампиризм и охоту оборотней, вы же сами понимаете. «Что? Тут от нас ничего не зависит. Ну, кроме лицензий». В общем, для осуществления замысла требовалось объяснить все Сергею, то есть фактически раскрыться перед человеком. На первый аргумент ответила сама Фирсова. «Дескать, если обычный мужчина гробит свое здоровье, разгружая ночами вагоны или глотая в шахте угольную пыль, и все ради того, чтобы купить жене хорошую косметику и свозить ее на отдых в Крым, это нормально. А если он осознанно готов пожертвовать несколькими годами своей жизни...» то это уже является чудовищным преступлением. Второй аргумент парировал айсорон: Как раскроемся, так и запретим раскрываться ему. То есть ни с кем, кроме иных, Сергей говорит на эту тему физически не сможет. Ночной дозор долго обсуждал вопрос, искал прецеденты в прошлом, любую возможность наложить категорический запрет, но в результате вынужден был дать добро, выдвинув несколько требований. Для начала установить предел омоложения. Не то увлекшись, Фирсова могла бы дойти до возраста юной девушки, превратив своего мужа в немощного старика. Далее, если вдруг она, получив от мужа необходимое, решит развестись, ее прежний возраст и соответствующий внешний облик ей вернут в принудительном порядке. К сожалению, обратно омолодить Сергея в этом случае уже не получится. И поскольку вся эта затея осуществима только до той поры, пока жив Сергей, в интересах Фирсовой самой контролировать и интенсивность процесса, и заботиться о состоянии здоровья своего супруга, о его жизненных силах. Их связь должна быть постоянной, не прерываясь ни на секунду. Ну и, наконец, Светлые выторговали право на вмешательство уровня, соответствующего тому, который потребуется темным для осуществления задуманного. Сергей, конечно же, был в восторге, когда ему поведали об этом. Разумеется, его слово было решающим. Если бы хоть кто-то усомнился в его желании, если бы заметили хоть след воздействия на его эмоции и поступки, достигнутая договорённость была бы мгновенно расторгнута а попытки осуществить все это в обход ночного дозора приравнивались бы к серьезному нарушению договора. Угре потер кончик носа и усмехнулся. Вот была ли в восторге сама Фирсова, не знаю. Теперь все ее селенки должны были уходить на поддержание связи тонкой ниточки между ней и мужем. К ней жизненная энергия Сергея поступает по этому каналу. Благодаря ему же Фирсова контролирует состояние супруга и общий баланс. Она даже бытовой магией пользоваться теперь не может, не говоря уже о каких-то других более серьезных темных делишках. Хоть какая-то выгода ночному дозору. «И ведь пошла жена Энто! с уважением произнес Денисов, по-прежнему высматривающий что-то за окном. «Вон от любовь-то делает!» «Любовь!» — задумчиво проговорил дозорный. «Я очень много думал про это. Ну...» То, что темные умеют любить, сомнений не вызывает. Просто очень часто за их любовью стоит какой-то расчет. Не столько дать, сколько получить. Эгоизм в чистом виде. Сложись, ситуация наоборот, пожертвовала бы Фирсова 10-15 годами своей жизни, чтобы быть Сергеем. Не думаю. Наоборот, предполагаю, что, не будь этого обстоятельства, она вообще не связала бы свою жизнь с обычным смертным. Зачем? Зато сейчас и выглядит она, как выглядела в конце пятидесятых, и ребенка родить может. Неплохая выгода, да? С другой стороны, она так отчаянно кинулась защищать мужа, прикрывать его собой. «А вот про это ты мне подробнее расскажи», — обернулся от окна Федор Кузьмич, присел на подоконник. «Я уж и сам докумекал, что у вас случилось, но ведь могу и ошибаться, верно?» Да не разбирай их, у нас случилось. С досадой махнул рукой Евгений Юрьевич. В области никак не предполагали, что они в нашем районе окажутся, поэтому и не оповестили меня. Окулист этот, он, кстати, сейчас лет на сорок выглядит вместо двадцати пяти. Так что документы у него теперь на другое имя, а вот профессия прежняя. Так вот, он в сопровождении жены летал на научную конференцию в академгородок под Новосибирском. Обратно тоже самолетом должны были, но на конференции Сергей встретил знакомого, который предложил вернуться вместе на его машине. По дороге решили заночевать в нашем городке, остановились в гостинице. Сами знаете, достопримечательностей у нас никаких нет, поэтому супруги решили просто прогуляться по улочкам. Фирсова же в глубинке родилась и выросла, вот и захотелось ей провинциальный антураж вспомнить, а тут я... — Да все одно к одному. Mm -hmm. Она бы лучше не шипела, а печать предъявила, когда я потребовал выйти из сумрака. Говорит, испугалась, не сориентировалась. Утверждает, кстати, что не за себя, а за мужа испугалась. Из реального-то мира она его состояние контролировать не может. Ну, а когда я уже фризом ее шарахнул, явились эти... — Дневной дозор? — Ну да. — Правы вы были, Федор Кузьмич, когда предупреждали, что и они в районе отделения создадут в противовес нашему. — Я с ними буквально за три дня до этого официально познакомился и вот на тебе, вляпался. Скрутили они меня живенько, трое на одного, предъявили обвинение в нападении на законопослушное темное. Да будь дело в одной только ведьме, шут бы с ним, но я же, получается, подверг опасности жизни обычного человека, который с ведьмой в непосредственной связи был в момент моей атаки. В общем, схлопотал я по полной программе. Суд был... Ну, суд не суд, но разбирательство было серьезное. Ты оттуда столько подробностей из их жизни знаешь. Ну да, я же как только обвинение выдвинули, сразу заподозрил провокацию. Угорь снова заволновался, вскочил с табуретки и замахал руками. С чего бы такой оригинальный семейный парень вдруг останавливаться в нашем городе? Да, не просто переночевать в гостинице, а оказаться именно в том магазине, именно в том отделе, где я каждый день бываю. И «Именно в то время, когда я обычно кушаю свой вечерний пирожок. Ведь прямо напротив меня в очереди стояли, да еще и друг за другом, словно посторонние, и так далее. Почему ведьма не почувствовала иного, хотя была в сумраке? Почему так нарочито проигнорировала мои требования? Почему дневной дозор оказался тут как тут, будто в засаде сидел?» «Действительно...» Похоже на подставу, согласился Денисов. Вот поэтому наша страна и потребовала снятия информационной кальки с их сознаний для анализа. И позволили? Если бы на отрез отказались, никакого разбирательства бы не было. Но они согласились, уныло констатировал оперативник. Поломались, конечно, для порядка. Протест, все такое. Но уж больно требования их были серьезные в отношении меня. — Требовали снять с руководства? — Снять — это само собой. — Развоплатить мечтали? — Да ладно! А вы, как думали, Федор Кузьмич, несу угрозу и людям, и иным, превышая полномочия, готов уничтожать невинных граждан без суда и следствия. Файерболт у меня действительно был уже заряжен. Просто маньяк какой-то, а не дозорный. Калька меня несколько реабилитировала. Во-первых, они с их-то особым случаем просто обязаны были зарегистрироваться у меня в избежании как раз таких инцидентов, но даже не подумали этого сделать. Во-вторых, память ведьмы прекрасно зафиксировала то, что я дважды потребовал покинуть сумрак, прежде чем нанес удар. Все по инструкции. И уже не сошлёшься на то, что не слышала, не разобрала, не успела. Кстати... «У Фирсовой-то претензий ко мне и не было, этот дневной дозор настаивал». Денисов помолчал, обдумывая услышанное. Угорь, поняв, что сейчас лучше не мешать участковому, отошел проверить на всякий случай спящего Викентия. Тот, как любой порядочный личный шофер, умело использовал для сна каждую свободную минуту. Его даже не пришлось уговаривать специальными средствами. «Чего же они добились?» — наконец прервал молчание Денисов. «Да по сути ничего», — раздраженно ответил Угорь, «Поскольку никакого ущерба здоровью этой парочки я не нанес». Фриз зацепил обоих, так что их связь не прервалась. Канал оказался внутри локального временного кокона, и поскольку действовал строго по инструкции, обвинения были сняты. Выговор мне, конечно, впаяли, но скорее для профилактики, да чтобы темные уже отвязались. Так что потрепали нам нервы, отвлекли на несколько дней от работы, ну и все». Вот чего они добивались, чего на самом деле хотели, это другой вопрос. Но ведь глупо было с их стороны надеяться, что все претензии областной ночной дозор примет на веру, что снимет меня по одному только необоснованному требованию. Подорвать мой авторитет в глазах руководства и всех районных светлых? Дискредитировать дозор? Заставить меня в будущем перестраховываться, сомневаться в правильности оперативных действий? — Все, может быть, — раздумчиво пропел Денисов. Все может быть». Он вернулся к Голландке, подбросил пару поленьев, крутанулся на месте и пристально посмотрел на оперативника. «А что, Евгений Юрьевич, удалось им тебе напугать? Не начал ты сомневаться и перестраховываться?» «Да как вам сказать, Федор Кузьмич?» Мак вновь смущенно потёр кончик носа. «Напугать — это вряд ли. Но действовать стараюсь с оглядкой. Тут ведь в догонку ещё история приключилась. Из той же серии или из другой определить пока сложно. Нет. Недели с того случая не прошло. Приезжает в город потомственный кетский шаман. — Темный? Да, темный. Из этих, кстати, мест, хоть и кет. — Похоже, я знаю, о ком ты говоришь. — Ну, тем лучше, — кивнул Угарь. Я на него совершенно случайно наткнулся, когда он с автовокзала на аэродром спешил. Уж что за дела у него такие в области наметились, я понятия не имею. Но вот понадобилось ему туда съездить, а на руках у него сильный артефакт — всадник в красном. На самом деле, обычный солдатик, детская ловянная игрушка с облупившейся эмалью, попавшая в их племя еще до революции. Но вы же знаете, как остеки относятся к изображениям и статуэткам всадников. Дед этого шамана стал игрушку вытаскивать во время камланий, излишки силы на нее сливал. Потом отец, потом и сам он проделывали то же самое. Понимаете, да? Заряжена вещица под завязку. Выпускать его с такой бомбой я права не имел. Спрашиваю, зачем тебе всадник в области? Да не нужен, говорит, просто дом оставлять опасно, мол, преемник подрастает, осваивает ремесло, но опыта пока никакого, так что может натворить бед, если решит с артефактом поэкспериментировать. «Сознательный подход», — одобрил участковый. «По отношению к ученику — да, но вы же понимаете, что носить такой артефакт в кармане — это все равно, как поехать в гости на Катюше». «Дожил», — развеселился вдруг Денисов. «Ведь это он специально такой пример привел, чтобы мне, старику, понятнее было». «Я ему говорю, в городе есть отделение дневного дозора. Обратись к ним, оставь на хранение». А он отвечает, что у него рейс меньше, чем через час. А где отделение расположено, он понятия не имеет. Пока найдет, пока объяснит, пока оформит. — И ты, разумеется, вызвался помочь, — предположил участковый. — Ну, если можно назвать помощью конфискацию... Изъял артефакт на время поездки, написал расписку, подвесил экземпляр в сумраке. Чтобы претензий со стороны темных не было. Саму вещицу доставил в свой кабинет. Он у меня на окраине, в здании администрации бумфабрики. Там же людей полно. Не мешают деятельности? У меня отдельный вход с торца здания. Рабочие через проходную ходят, служащие через центральный подъезд. Моя дверца видна только в сумраке, так что случайных посетителей у меня быть не может. Ну, то есть я был в этом уверен. В общем, положил всадника в сейф, вот в такой же, как у вас, запечатал кольцом Шааба. Чем-чем? Кольцом Шааба? Растерялся угорь. Какое-то импортное заклинание? Ой, да как будто вам на фронте не приходилось из трофейного оружия стрелять, Федор Кузьмич. Ну, да, заклинание из арсенала темных но штука-то надежная Надёжная? Хм. Ну ладно. Запомню. И, и что дальше? Ну что? Собрался уходить и буквально на пороге столкнулся с нашей старой знакомой Анну Мельникову, помните? «Девочка-вампирша? Ну как же?» «Пришла регистрироваться». «Опять оперативное задание?» «Да нет», — Угри покусал губу. «Сказала, что по личному делу». «С подружкой повидаться, погостить пару дней. Не поверил я ей». Поморщился он с досадой. «А может, и надо было поверить». Поставил регистрационную метку, дал отойти метров на сто, а сам за ней. Мельникова и сама не скрывалась. И меня вроде не заметила. Битый час шаталась по городу. К кинотеатру сходила узнать, какой фильм вечером. Потом в один магазин, в другой. Накупила продуктов и вина. Наконец добралась до дома своей знакомой. Я еще с полчаса под окнами погулял, но, судя по всему, за застолье там намечалось продолжительное. «Фёдор Кузьмич, вы меня слышите?» «Вы где сейчас вообще?» Денисов действительно имел такой вид, словно был погружен в себя или в сумрак. То ли прислушивался к чему-то, то ли каким-то иным способом получал информацию из пространства. Вопрос дозорного заставил его встрепенуться. И «Извини, Евгений Юрьевич, почудилось. Ежели с трактором все в порядке, ежели Крюков добрался до лесопункта, то по всем раскладам должен был уже назад. Ладно, еще подождем». И тут же вернулся в разговор. Подруга тоже вампирша? Нет, обычный человек. Я так понял, они вместе в школе учились. А несколько лет назад подружка замуж вышла, за местного. Переехала сюда, время от времени навещая друг друга. Обычная девушка и низшая темная? Денисов скептически поджал губы. Нетипично как-то. Ну, разве что дружба их длилась годами, а укусили нашу Анюту... Совсем недавно. Узнавал? Нет, не интересовался. Но пришел к такому же выводу. Мельникова по инерции продолжает поддерживать отношения, хотя общих интересов у них уже быть не может. Или, как вариант, время от времени Анна использует свою старую знакомую для... для разных целей. Например. Например, просит ее появиться там, где иным особо пристальное внимание, где присутствие вампира вызовет нежелательную реакцию или используют в качестве прикрытия отвлекающего маневра. — Как так? Угорь замялся, провел ладонью по шершавой стене, безразлично посмотрел на испачканные побелкой пальцы. — <prayers> Ваши слова о том, что темные, сильны по части интриг и обязательно нанесут ответный удар, помните? Так вот, те слова и события последних недель сделали меня отчасти параноиком. Если на минуту предположить, что Мельникова меня просчитала, если она с самого начала была убеждена, что я не поверю ей и пойду следом, ведь нужна ей в этом случае достоверная причина, не относящаяся к работе, но объясняющая ее приезд. А бывшая одноклассница куда уж достовернее. Алиби стопроцентное, не придерешься. — А ей понадобилось алиби? — удивленно шевельнул бровями Денисов. «Ну, скажем так, доказательство непричастности. Федор Кузьмич, вы помните здание администрации бумфабрики? Постройка, если не ошибаюсь, двадцатых годов, большинство стен э — -э, глинолитка. Я оставил охранные заклинания на окнах и э -э, двери». При попытке вторжения сработала бы выведенная на меня сигнализация. Я бы в любой точке города и окрестностей услышал, если бы кто-то попробовал нейтрализовать защиту на входе или разбить стекло. Оно бы, кстати, не разбилось. Шкаф с документацией и сейф вообще упакованы кольцами шааба, их замки не взломать даже магу первого ранга. Мое руководство расщедрилось на амулеты соответствующим уровнем. Когда я, проследив за Мельниковой, вернулся, «Сейфа в кабинете уже не было. Кто-то примитивно, кувалдой проломил ветхую глинолитку и... и выволок его в дыру». «Ишь ты!» — покрутил головой восхищённый дерзостью похитителей Денисов. «Понимаете, да?» — с нажимом сказал Угарь. «Все охранные заклятия на месте. Окна и двери не тронуты. Но ну, я даже предположить не мог, что кто-то решится пробить стену». И кольцо Шааба, я думаю, до сих пор взведено, поскольку вскрыть сейф не пытались, его просто увезли. То есть, похоже, кому-то было важно не столько содержимое, сколько сам факт кражи из-под носа руководителя ночного дозора. И, кстати, содержимого там кот наплакал. Амулеты я держу либо при себе, либо дома, либо в ящике рабочего стола. Так что внутри валялась какая-то мелочевка и конфискованный всадник, который один стоит практически всего моего арсенала. Наводит на мысли, да? Дальше еще интереснее. Вы не поверите, но я не обнаружил никаких следов иного. Как не маскируй свое присутствие, как не заметай следы, как не подчищай за собой, а все равно останется хоть ниточка, хоть пятнышко, хоть какой-то отголосок возмущения сумрака, если в него входили, если пользовались силой. И у дозора есть средства, чтобы разыскать эти крохи. А тут вообще ничего. — Вообще? — — с иронией переспросил участковый его Ну, я имею в виду, по моей части, — стушевался Угарь. — Получается, что действовал либо обычный человек, либо иной, который намеренно не использовал свои способности, чтобы не быть обнаруженным. Но... Обычный человек не увидел бы отдельного входа. Через окно сейф не разглядеть, он под столом стоит, а интерьер кабинета вряд ли кого-нибудь заинтересовал бы. Нет там ничего такого, ради чего стоило бы рисковать и буквально при свете дня проламывать стену. Стандартная чиновичья контора, каких в городе десятки, тут и профсоюз мог бы размещаться, и отдел кадров, и кабинет технолога. Если кувалда и орудовал человек, то явно с подачи иного, потому что знал, зачем лезет. Снаружи натоптано. А отпечаток — шин на снегу имеется. Среди обломков стены — обрывок веревки или, скорее, каната, при помощи которого выволакивали сейф. «Да, тут скорее уже по моей части», — задумчиво покивал Денисов. «Так тебе в этом помощь моя требуется». «Нет, ну что вы, я местную городскую милицию вызвал. Все тщательно осмотрели, записали, сфотографировали, ищут». Мак пожал плечами. Успокаивают, что, мол, сейф не шкатулка, спрятать трудно, где-нибудь да обнаружится. Пришлось, правда, немножко простимулировать их заклинанием усердия, на всякий случай. Выговорившись, Угорь заметно успокоился. Перестал нервно вышагивать по кабинету участкового, придвинул табурет поближе к голландке, сел, прислонившись спиной к ее горячему боку, с блаженством вытянул ноги. Денис уже наоборот, чем дальше тем явственнее проявлял беспокойство, поминутно выглядывал в окно, морщился, тер лоб, мучительно прислушивался. Тихо и безлюдно было в центре села, и телефон не звонил. — Ты руководству-то доложил? — чтобы хоть как-то заполнить паузу, спросил милиционер. — Разумеется, сразу же. Там тоже свое расследование начали. Ждут, не сработает ли, где кольцо шаба. Не всплывёт ли всадник в красном, думаю, Мельникову как-нибудь допросят, и кетского шамана. — А он не вернулся еще? Пока нет. Вот вернется, да как предъявит мою расписку, как потребуют реликвию. Это ж... Дневной дозор опять меня начнет изводить претензиями. Шутка ли? Такой мощной вещицы их лишил. Поэтому лучше бы разобраться побыстрее, либо сейф с артефактом найти, либо связь Мельниковой с похитителями. — А ты все таки думаешь, что она с этим связана? Денисов пятерней провел по седым волосам. — Ну, возможно, возможно. А с другой стороны, зачем такие сложности? Ты же не безвылазно в кабинете сидишь. Ты уходишь домой. Ты патрулируешь улицы, сейчас вот вообще в городе отсутствуешь. Почему бы им не выждать? Зачем обязательно выманивать тебя? — Ну как же! — немного растерянно отозвался Угорь. Завозился, подобрал ноги. Во-первых, кража состоялась буквально в течение часа после того, как я убрал в сейф всадника. Это можно будет рассматривать как пример того, что ночному дозору даже на час нельзя доверить ничего ценного. Во-вторых, за Мельниковой я пошел без особых оснований. Это можно расценить как предвзятое отношение к законопослушной темной — дискриминацию и преследование. Ой, да мало ли, с них станется, они любую мелочь против меня используют. Уж если... Взялись извести, так не отстанут. — Паранойю, говоришь? — криво улыбнулся Денисов, думая о чем-то своем. — Ага, — удовлетворенно кивнул дозорный. — И вы, Федор Кузьмич, изрядно в этом поспособствовали. Мне теперь везде заговорами мерещатся. — Хочешь, чтобы я виноватым себя почувствовал? — удивленно изогнул брови участковый. — Да нет, Федор Кузьмич! Голос светлого мага стал неожиданно твердым. — Это вы почему-то считаете, что я за собой вину ощущаю? За Николая вашего? От того так демонстративно за него и переживаете, чтобы я понял, что вы к нему как к родному относитесь, будто бы ничего с ним и не случилось. От того и зовете на свадьбу, чтобы я убедился, что ничего катастрофического не натворил, ненароком подписав парню приговор. Знаете, Федор Кузьмич, иногда я жалею, что совершенно не соответствую своей фамилии. Угорь, Создание скользкое, изворотливое, а я прямолиниен и бесхитростен. Зато у моей примоты есть свои преимущества. Так вот, поверьте, никаких угрызений совести у меня насчет Николая нет. Я по-прежнему считаю, что мои действия были оправданы. План не сработал. Жаль, но корить себя, беспокоиться о будущем вашего зятя я и не собирался. Беспокоиться, кстати, и вам советую перестать. Через четыре минуты трактор будет здесь, в селе. Участковый вздернул подбородок, закаменел лицом. Не стоит, Федор Кузьмич, не стоит! неопределенно шевельнул кистью левой руки дозорный, отметая возражение. Ваша жалость ко мне легко читается, но я не малый ребенок, мне жалость не требуется, а ваши попытки примирить меня с моими мнимыми ошибками и просчетами вряд ли принесут пользу. Вот за что я действительно был бы вам благодарен, так это за консультацию. Угорь полез в карман Брюк. «Через три с половиной минуты вернется ваш будущий зять, и вам станет не до моих проблем, поэтому я постараюсь побыстрее». «Вот!» Он продемонстрировал на раскрытой ладони вещицу, выглядящую как обычное украшение. Крупный камень красного цвета на длинном и тонком кожаном шнурке. Один светлый приобрел в городе на барахолке. Продавец понятия не имел, что это заряженный амулет, и откуда он у него взялся, вспомнить не смог». Светлый оказался сознательным, принес эту штуку в дозор. Можете определить, что это такое? Участковый, оторопевший от нежданной отповеди и все еще переживающий из-за столь неприятного кульбита их беседы, взял амулет скорее по инерции. Ему бы возмутиться, произнесенным словам, поставить на место наглеца, к которому отнесся со всей душой и пониманием, но. В упрёках дозорного была доля правды и доля изрядная. Но ведь не зря сам Угарь первым делом захотел узнать, чем та история закончилась. Значит, она его волнует. Значит, он придает ей большее значение, нежели пытался сейчас показать. В конце концов, он же сам допускает, что лицензия, выданная на потенциального иного Крюкова, стала причиной вереницы неприятностей, свалившихся на районный дозор. И что же выходит? Хотел Федор Кузьмич... Сделать как лучше. Сгладить углы, познакомить несостоявшегося палача с живой, здоровой и благополучной жертвой, а получилось черти что. Впрочем, уже в следующий момент Денисов забыл о неловком эпизоде, поскольку глянул на амулет сквозь сумрак. Не поверил. Глянул внимательнее, а потом непонимающе уставился на дозорного. «Согласитесь, в этом есть какая-то ирония, насмешка» серьезным тоном произнёс Угорь: «Вместо пропавшего могучего артефакта тёмных мне подсовывают вот эту фитюльку. Баш на баш, так сказать. Но я теперь уже не могу не придавать значения совпадениям и мелочам. Так что скажете?» «Тёмный амулет. Очень слабенький». «Для чего он?» «Так сразу-то и не сообразить», — пожал плечами Денисов. «Да и стоит ли соображать?» В моем фотоаппарате магии больше, чем в этой штуковине. А вот не скажите, усмехнулся Угорь. Во-первых, амулету, по самым скромным подсчетам, лет 50. Во-вторых, его заряда хватит еще настолько же. Да-да, я несколько раз перепроверил. Кому и для чего мог понадобиться кулон силы, которого не хватит один раз мух из комнаты выгнать, но при этом не разряжающийся целую сотню лет. Время от времени, или вернее, в зависимости от места нахождения, камень начинает светиться. То есть рискнул предположить, что это индикатор, датчик. Но что он фиксирует? Иных? Тогда бы у меня в руках постоянно светил. Только потенциальных? Или только оборотней? Или может наличие проклятий? Магических предметов? Девственниц? Новорожденных? Вариантов может быть тысяча. В городе я обнаружил пару мест, где он едва-едва мерцает. И одно место, где горит довольно ярко. И, кстати, километрах в пяти отсюда, посреди дороги через кедровую рощу, он вдруг вспыхнул разочек. «У вас там ведьма, случайно, не живет, Или шаман какой-нибудь?» «Нет, не знаю, что это такое». Еще раз осмотрев кулон со всех сторон, задумчиво проговорил Денисов. «Что тебе твое руководство посоветовало?» — Ну, после случая с сейфом я, честно говоря, побаиваюсь к руководству обращаться. С невеселой улыбкой развел руками светлый маг. Было бы что-то сильное и потенциально опасное, попросили бы прислать на экспертизу, а эту вещицу, вероятнее всего, порекомендуют разрядить безо всякого сожаления. — я бы тоже посоветовал, — согласно кивнул участковый. — Тебе есть чем заняться, а эта ерунда только отвлекает. Может... Темные, для этой цели тебе ее и подсунули, чтобы ты отвлекся от чего-то более важного. Как и Анну Мельникову? Неужели у них фантазии не хватает, если они дважды один и тот же прием используют? В первый-то раз прием сработал, верно, напомнил Денисов. Зачем изобретать велосипед, когда и самокат годится? «Ну, собственно, именно поэтому я к вам и обратился», — признался Уголь. «Хотелось бы, чтобы вы помогли мне узнать, что это такое на самом деле, для чего служит, кем кулон был заряжен полсотни лет назад и так далее. Наверняка ведь на вашем участке есть те, кто может быть в курсе. Если это отвлекающий маневр, то вы меня очень выручите, взяв на себя эти расспросы. Ну, а вдруг окажется чем-то интересным, полезным?» Все, Федор Кузьмич, — заторопился он, — я бужу Викентия, и мы исчезаем. Пожалуйста, оставьте амулет у себя, заеду к вам, скажем, через неделю-другую, хорошо? — Ежели через неделю, это аккурат к новогоднему столу. Буду очень рад. — Опять вы за свою, нахмурил брови Евгений Юрьевич, но тут же рассмеялся. — Ладно, заранее спасибо, Федор Кузьмич. Счастливо вам оставаться. Каким образом Угорь будил райкомовского водителя, как ему удалось так тихонечко одеться и ретироваться, Денисов не заметил, поскольку сразу же после слов Дозорного жадно прилип к окну. По единственной улице Светлого Клина полз Красиловский ДТ-75, за рычагами которого сидел тракторист из другого села. Полз трактор медленно, будто торжественно ревом мотора и лязгающими гусеницами в клочья распарывая белое стадионное безмолвие. К медицинскому кабинету не свернул, и Федор Кузьмич облегченно выдохнул. Время от времени копенка сена в скрипучей тележке начинала пошевеливаться. Из-под нее выбирался кто-нибудь из бригады Бухарова, дожидался, пока трактор поравняется с родным домом, спрыгивал на ходу и припускал к крыльцу. Кто-то был серьезен, кто-то радостно улыбался, И все на бегу махали руками: односельчанам, прилипшим к окнам так же, как участковый, продавщице Райки, разумеется, курящей возле магазина, вернувшемуся в контору председателю Семену Семёновичу, но более всего Кольке Крюкову, герою сегодняшнего дня, парню, который рисковал собою ради них, темному иному, спасшему горстку обычных людей, замерзавших в тайге.